«Тоха, на, посмотри!» Тоттен протягивал мне какой-то листок, отпечатанный на машинке. «Что это?» — лениво спросил я. Ви так и будете смеяться!» — спародировал одесский акценталик. «Но это смешная бумажка — и отчет. О ваших таки приключениях». «А попроще. Я что-то туго соображаю». «Для тех, кто в танке...» Это отчет эсэсманов о нашем пленении и последующем самоубийстве. Судя по его довольной ухмылке, глаза у меня стали квадратными. — А ну-ка! Я выхватил у него листочек и, торопливо пробежав шапку, аккуратно сложил и убрал во внутренний карман. — Эй, ты что, отдай документ! Притворно возмутился Алик. — У меня целее будет, — отрезал я. Настроение у всех было преотличное. Мы весьма комфортно расположились в одном из домов пустой деревни, на заднем дворе топили баню, а в соседнем доме готовилось угощение. Праздновать так праздновать! Во-первых, надо было отметить первую крупную победу, а во-вторых, создание нового подразделения крестьянской Красной Армии. Да-да, именно на вчерашнем совете Было окончательно решено, что слава возглавит партизанский отряд, а мы продолжим выполнять свою задачу. Комиссар Белобородчика был обеими руками за, особенно после того, как мы вломили эссесовской зондер команде, а трофеи, захваченные при этом, еле поместились в грузовик. Практически всех наших окруженцев фермер отправил под командование Трошина оставив с нами только Зельца, Чернова, Юрина, Кудряшова и совершенно неожиданно попросившего об этом Несвидова. И вот мы с тотаном Люком валяемся на пенках в ожидании бани. Мой избалованный горячим водоснабжением организм очень соскучился по правильным водным процедурам, да и попарится после хорошо сделанной работы то, что доктор прописал. В комнату вошел Слава. «О, товарищ самый главный воевода!» Поприветствовал я его. Отмахнувшись от меня, Трошин подошел к столу. «Да у вас тут пир горой, сало, колбаса!» «Угощайся, чем Бог послал!» Командир нового отряда не заставил себя долго упрашивать, а достал нож и сделал себе бутерброд. да Разглядывая кулинарный шедевр, произнес он. Сало толще, чем хлеб отрезал. Отрежь второй кусок хлеба и не комплексуй, подал голос Люк. Трошин чуть не подавился от такой сентенции, но тут нас позвали в баню, так что объясните Вячеславу, что значит «не комплексуй» не получилось. Примерно через полчаса Фермер закончил инструктировать Чебелобородько и Трошино и присоединился к нам. «Командир, тебя каким, березовым или дубовым?» — спросил я, подвинувшись на полке. «Плоско-параллельно», — последовал ответ. «Тогда по очереди. Сначала береза, потом дуб». «Это ты хорошо придумал. Интеллигентно», — сказал Саша, — Потягиваясь и блаженно жмурясь. Минут сорок спустя, а что поделаешь, война, мы, чистые и распаренные, вернулись в свою казарму. Настроение было солнечным, да из чего ему быть другим-то? Усевшись на лавке за накрытым столом, мы отдали должное стрепне нашей кухонной команды. Минут десять только стучали ложки, да за ушами трещало. Наконец все наелись, и настало время для разговора. Командир, не поделишься, зачем партизан грузил? Спросил я. Не вопрос. Сказал, чтобы они здесь больше пары дней не засиживались, а передислоцировались на север. Думаешь, немцы скоро нагрянут? Спросил Люк. Обязательно. А ты бы на их месте не приехал? Я бы приехал и не один а с вертушками и артиллерией. — А то же. Вертушек, правда, у них нету, но артиллерию, я думаю, подтянут, поэтому им и надо линять как можно быстрее, и радиста у них нет. — А это при чем тут? — удивился тот он. — А притом, им связь нужна, а единственный канал, что им можно безболезненно отдать — тайник через который мы с Неущенко связывались. Тем более, что отряд этот я московским уже сдал. На первые несколько сеансов я с ними шифроблокнотом поделился. Если и получится, немецкую службу радиоперехвата неплохо запутаем. Ну и ребятам связь на первое время обеспечим. — И что сказал? — поинтересовался я. — Правду. Ну, почти правду. И... Ответа пока не было, но и для нас успешный выход отряда на связь — большой плюс и подтверждение нашей надежности, ну и свидетелей эффективности наших методов. Резонно согласился Люк, а я просто кивнул. Тут я решил, что такие хорошие посиделки, без правильной выпивки — нонсенс! И, извинившись, вылез из-за стола. В моем бауле была заныкана бутылка армянского коньяка и бутылка 18 скотча. Любая в самый раз для хорошего праздника. Накинув камуфляжную куртку, больше, чтобы не отсвечивать светлой майкой, нежели для тепла, и нацепив кобуру с верным браунингом, выскочил во двор. Круп был припаркован на улице, метров 50 от нашего дома. И чтобы не скрипеть воротами, Я решил просто перелезть через забор. Едва я оказался на гребне, как снизу шепотом спросили. 22? «Восемнадцать», — ответил я, мягко спрыгнув на землю. Проходите, товарищ старший лейтенант. Боец меня узнал, но пароль все равно спросил. Молодец. Я бодро зашагал вдоль улицы. На соседнем дворе шумели. Кто-то колол дрова, тихонько скрежетала сталь на камне ручного точила. Слышно было, как, не свидов, распекает бойца за безалаберность в ответственном деле приготовления пищи. Прям как на даче, в пресловутые подмосковные вечера! Восхитился я. Словно и войны никакой нет. Мое внимание привлек к негромкий разговор, доносившийся из-за палисадника. «Ну, что ты пригорюнюс, а?» «Точно мне, Маринка!» «Литка, ну ты что, как в воду хочешь ходишь, а?» «Я замер, прислушиваясь». «Что делать-то, Мариночка? И старый он, а нравится мне очень. Вот расстаемся, а он даже знать не будет». Послышался тихий вскрип. «Старый? Да ты что, какой же он старый!» Мне Слава сказал о неровеснике и в звании одном. «Тебе хорошо!» Снова всхлип. «У тебя все ясно!» Я смутился. Сам, не ожидая того, стал свидетелем любовных терзаний бойцыц нашего отряда. Видно, Лидочка на кого-то запала из наших, а теперь переживает. «Не, пойду я, пожалуй». И я тихонечко двинул прочь от полисадника. Мне интересно, а кому это девки кости моют? Я пытался сообразить, копаясь в своих вещах. Наконец, бутылка была найдена, я вытряхнул ее из картонного тубуса и засунул в карман штанов. Так, одного возраста со славой, то есть трошенным. Я док Тотон. И как там? В одном звании. Так майорам у нас только командир числится, хотя ёперный театр, я чуть не подпрыгнул. Это что же, комсомолочка обо мне убивается, что ли? Хорошо, что букет не подарил, а то бы совсем девчонку прибила. В легком обалдении я пошел назад. Вот это я влип, вертелось в голове. Хотя, если оценить спокойно, «Ничего страшного не случилось, так? Ну, понравился молоденькой дурехе герой-спаситель. Так ведь ничего у нас и не было. Чего нервы на кулак мотать?» И, успокоившись, я открыл дверь в дом.